Глава 10. Но если у Элис и были какие-то сомнения по поводу отношений между её женихом и мистером Эвери, они очень быстро отпали, стоило ей только услышать несколько фраз. Она по-прежнему стояла у оконного проёма, не в силах двинуться с места или опять заглянуть в щель. Я хотел предупредить тебя о приезде господина Даралса, но не успел. Услышала Элис знакомый голос, принадлежащий её жениху. Не вини себя. Я догадывался о том, что они могут приехать, правда, не подозревал, что так скоро. Твой дядя слишком уж нетерпелив. Это не то слово, которое может объяснить его хамское поведение. В голосе мистера Эвери Элис слышалось едва скрытое раздражение. Согласен с тобой, но вы... Дальше голоса отдалились, и Элис расслышала только конец вопроса, заданного мистером Эвери. Мой брат не все деньги ещё Нет, но состояние дел в иные все хуже и хуже. Если бы вы женились. Не заводи этот разговор, хватит. Я твою шутку до конца жизни, наверное, не забуду. Голоса удалились, хлопнула дверь. Видимо, мистер Эвери вместе с герцогом вошли в дом. Элис заметалась. Куда же спрятаться, чтобы её жених не нашёл её? Мало ей было того, что из всех мест, куда можно было сбежать, она выбрала именно то, куда он чаще всего приезжал, так этот старый герцэг ещё и в очень хороших и доверительных, судя по разговору, отношениях с мистером Эвери. Рано или поздно он всё узнает, и тогда. Элис холодело при мысли об этом тогда. Она с ужасом представляла, как герцэг останется на несколько дней, и ей придётся выйти на завтрак или на обед, и уже не скажешься больной. И тогда её жених обязательно узнает, её и увезёт, а мистер Эвери. Почему-то она боялась, что мистер Эвери позволит спокойно увезти её и не будет даже против. И это больше всего пугало и расстраивало, почему-то сильнее даже, чем брак с нелюбимым стариком. Анна закрылась в своей комнате и до ужина не выходила оттуда придумывая убедительные предлоги не спускаться в столовую если Герцог Дорож останется хотя бы до завтра но к ужину он уехал Она видела как его сухощавая фигура села в экипаж и он отъехал от дома Элис выдохнула с облегчением Но если у неё ещё теплилась надежда, что мистер Эвери вспомнит об их занятиях до завтрашнего дня, то надежда эта не оправдалась. Он был необыкновенно угрюм и задумчив за ужином, так что даже госпожа Валлерс, болтавшая без умолку, не решилась сказать лишнего слова. Наверное, какие-то нехорошие новости из дома. Из тех обрывков разговоров, которые услышала Элис, вырисовывалась странная и пугающая картина. получалось, если она правильно поняла то, что, в общем-то, не предназначалось для её ушей, мистер Эвери находился в постоянной вражде со своими родственниками, в особенности же с братом, который бессовестным образом транжирил наследство, доставшееся ему. А ещё эти родственники ненавидели за что-то Лидию Влину и твердили о мерзком поступке некой Розы, о котором девочка живое напоминание. Элис боялась себе даже представить, что это мог быть за поступок и почему мистер Эвери оправдывал его. Она так мало и мелодела с неприглядной изнанкой жизни, что, возможно, не зная девочке сама бы осудила её, только исходя из слухов, ведь мама воспитывала её в строгости. Но это было до встречи с мистером Эвери. А ещё она поняла, что отношения между её женихом и хозяином самые что ни на есть дружеские, а значит, ей следует быть вдвойне осторожной с ним, даже несмотря на то, что ей хотелось уже хоть кому-нибудь открыться. После ужина она отправилась на прогулку. Вечерний воздух освежал и дарил прохладу, а ноги сами несли её к беседке. Правда, увидев издалека в ней мистера Эвери, она едва не повернула назад, но в конце концов чего и бояться? Добрый вечер, поприветствовал он её, словно они не виделись по крайней мере с утра, а не ужинали только что за одним столом. Добрый вечер, ответила Элис, постаравшись не покраснеть. Сегодня нашим занятиям помешали непредвиденные обстоятельства в лице одного не очень приятного человека но думаю мы спокойно можем перенести их на завтра а этот человек элис медлила спрашивать но любопытство всё же взяло верх он действительно ваш дядя к сожалению да вздохнул мистер Эвери. Я обязательно расскажу вам как-нибудь о моей семье и о том, почему между нами нет единства, так желаемого в приличных обществах. Обязательно когда-нибудь, повторил он ещё раз совсем другим голосом и посмотрел на Элис. Она опустила глаза, отчаянно желая ничем не выдать своего смущения. Да что с ней творится? Они поговорили ещё немного на отвлечённые темы, а потом пожелали друг другу доброй ночи и отправились спать. Элис долго ворочилась. Сон не шёл к ней. Она вспоминала слова и жесты мистера Эвери и никуда не могла от этого отделаться. Стоило только закрыть глаза, как перед внутренним взором появлялся он. Да что происходит в конце концов? Утро началось с дождя. Пасмурно и туманно, и она навивала не очень весёлые мысли. Вообще в этих краях дождь почему-то шёл чаще, чем дома. Элис по привычке даже в мыслях назвала место, где родилась, домом. Хотя на самом деле, с тех пор, как отец женился на мачехе, дом стал для неё скорее тюрьмой, а она мишенью для вечных насмешек и издевательств. Но она не могла признать, что по сравнению с той же леди Эвлиной, особенно учитывая сумасшедшего дядю и непонятное, но явно тяжёлое прошлое девочки, её жизнь, наверное, оказалась просто счастьем, даже рядом с мачехой. После завтрака мистер Эвери наконец-то пригласил её в библиотеку. Элис поднималась по лестнице, прижимая руку к груди, в надежде унять рвущееся из груди сердце. Она не думала, что быть гувернанткой или компаньонкой для взрослого мужчины это неприлично. Она всё равно не веста этого противного старого герцога до тех пор, пока не сможет разорвать помолвку. Но вот то, что мистер Эвери захотел сам лично общаться с ней, несмотря на то, что он терпеть не может женщин, если верить словам госпожи Валерс. А крыляла Она постучалась в дверь библиотеки и услышала глухое «Войдите». «Добрый день, мистер Эвери». «Добрый день, леди Арспьер. Надеюсь, сегодня нашим занятиям ничего не помешает», — сказал он своим обычным насмешливым тоном. Но Элис уже знала, что это все лишь напускное. «Я тоже надеюсь», — ответила она как можно более почтительно. Потом все же не выдержала и спросила. «Есть какие-нибудь новости о леди Явлине?» Вы слишком рано требуете новостей, слегка усмехнулся мистер Эвери, потом погрустнел. Впрочем, как и я. Нет. Я думаю, что ей пока даже не начали делать операцию. Но в любом случае, если что-то пойдёт не так, они должны будут мне сообщить об этом. Просто обязаны, тем более зная моё имя. Мистер Эвери опять, казалось, был мыслями где-то далеко. Он сжал пальцы в кулак, встал и прошёлся по комнате несколько раз, потом провёл рукой по лбу. «Не обращайте внимания, леди Арстпьер, я слишком переживаю за Явлинку. Когда-нибудь, когда я все вам расскажу, вы обязательно поймете». А пока он оборвал себя. «Займемся лучше книгами. Итак, вы знаете географию?» «Довольно плохо», — вынуждена была ответить Элис. «Что ж, и я не сказать, чтобы прекрасно, так что давайте начнем с нее. Мне необходимо освежить в памяти знания». «Но зачем?» не удержалась и спросила Элис: "Вы собираетесь преподавать?" "Преподавать?" Мистер Эвери, не понимающий, на неё посмотрел, а потом рассмеялся. "Нет, ни в коем случае. Я настолько бестолковый учитель, что даже, как видите, для сестры и то нанял гувернантку. Нет, я просто считаю, что нужно время от времени давать работу своему уму, иначе он совсем зачерствеет". Элис согласно кивнула. Она считала так же. Была бы её воля, давно бы поступила в университет, а там, возможно, её жизнь сложилась бы совсем по-другому. Но что толку мечтать о том, что уже не изменить? Она вздохнула и приготовилась слушать мистера Эвери. "Лидерс Пьер, пойдёмте пересядем поближе к карте. Она вот там на столе. И книга по географии должна быть там же. Сегодня мы изучаем географию нашего родного Гьержа и его окрестностей". И мистер Эвери опять усмехнулся, а Элис, не понимающе посмотрела на него. Зачем ему изучать Герж? Хотя она вспомнила подслушанный разговор хозяина с Майклом, кажется, так его звали, о том, что он никак не может кого-то найти. Видимо, для этого он хочет освежить в памяти окрестности Гержа. Но зачем ему она в этом деле? Однако Ньюда Умивая она всё равно послушалась мистера Эвери и села, ожидающе на него глядя. А он открыл книгу, скорее об истории, чем о географии Гержа, и начал задавать Элис вопросы. Она растерялась, но его голос звучал скорее ободряюще, чем насмешливо, и незаметно для себя она увлеклась. Через полчаса они уже обсуждали, как заправские знатоки города, при каком губернаторе были лучше дороги и в каком году появились бедные лачуги на краю гержа. Элис чувствовала себя с мистером Эвери как со старым знакомым. Все неудобство, которое она испытывала при общении с ним, наконец-то прошло. После импровизированного то ли урока, то ли беседы, Мистер Эвери предложил Элис выйти на свежий воздух и прогуляться до их любимой беседки, обсуждая по пути прочитанное. Она с удовольствием согласилась. После их беседы ей было легко на душе, и она верила, что история с герцогом и трясется как-то сама собой. Когда они с мистером Эвери прогуливались мимо склепа, она опять попыталась добиться от него хоть какой-то истории этого имения. Не может же быть, чтобы он не знал историю имения, которое снимает. Или, может быть, он просто не хочет ничего рассказывать, потому что это тайна его друга, того самого герцога де Роша. В любом случае, она спросит, а он он волен не отвечать. Мистер Эвери хозяин обернулся к ней. "Дали Дерспир, вы что-то хотели спросить?" "А кому принадлежит это имение? Вы же, наверное, платите арендную плату хозяину". И Элис с надеждой взглянула на мистера Эвери. Вот сейчас он скажет ей про герцога де Роша, прояснит, в каких он с ним отношениях. Но мистер Эвери отвернулся и ответил клончово: "Плачу, но лично я никогда не видел хозяина. Всё передавал ему через посыльных". "А посыльный?" спросила она ледянее от волнения. "Это не тот человек, который приезжает к вам в чёрной карете". А потом быстро добавила, подумав, что он неправильно её поймёт: "Просто госпожа Валерс тоже так думает". Она почти не покоревила душой, сказав так. Экономка часто делилась с ней предположениями на этот счёт. Посыльный, человек в карете, мистер Эвери выглядел немного ошарашенным. А, ну да, ну да. Я не сразу сообразила, кому идёт речь. И он тут же перевёл разговор в другое русло, но Элис почувствовала, что он не сказал всей правды, ну или вообще правды, а они молча вернулись с прогулки. Следующие несколько дней были похожи один на другой, как две капли воды. Но Элис о ней не казались скучными, скорее наоборот. Она наслаждалась общением с мистером Эвери. От географии они перешли к обсуждению трудов известных поэтов и романистов. Она недоумевала, зачем ему такие знания, но его суждения были живыми, а интерес неподдельным. И она часто забывала даже сколько на часах времени, сидя за книгами в библиотеке. С мистером Эвери было интересно так, как не с одним человеком до этого. Но Элис чувствовала, что между ними нет откровенности. Да и как она вообще могла существовать, если девушка боялась рассказать хозяину о своем прошлом, а он, в свою очередь, хранил еще большие тайны. Особенно если вспомнить таинственную розу и некого Майкла. А еще, судя по его оговоркам, на самом деле имя его было куда более известным, чем просто «Мистер Эвери». Но ему зачем-то необходимо было инкогнуто. Зачем? Она пока не знала. Но рассчитывала, что когда-нибудь прольется свет и на эту тайну. От леди Явлины вестей так и не было. Все свободное время, которое мистер Эвери не проводил с ней в библиотеке или в столовой, он тратил, расхаживая по тропинкам с сада взад и вперед, видимо, в ожидании посыльного. Однажды спустившись в столовую, Элис удивилась тому, что снова они с госпожой Валлерс завтракали только вдвоём. А где мистер Эвери, спросила она, не удержавшись. Он уехал с утра в город. Это единственное, что я знаю, улыбнулась Иканамка и начала строить бесконечные предположения о том, что ему там понадобилось. Элис тоже задумалась. Хозяин не говорил ничего о том, что он уедет в город и их занятия отменяются. Забыл, наверное. Кто она для него? Она привычно вздохнула и после завтрака спустилась в сад. Мокрые от дождя и росы тропинки блестели на солнце. Даже склепы и разбитый фонтан не казались уже такими печальными, да и сама громада дома с закалоченными ставнями не навевала больше унылых мыслей. Наверное, она просто привыкла к этому месту, которое уже несколько месяцев заменяло ей дом. Интересно, привыкла бы она так скоро к новому дому, если бы согласилась с отцом и вышла бы замуж за герцога? Она вспомнила его худую, сгорбленную фигуру и содрогнулась. «Ну уж нет!» Элис неспешно прогулялась до беседки и обратно, вспоминая мистера Эвери, когда услышала стук копыт. Она вздрогнула. Захотелось спрятаться. «Кто это может быть?» Но она не успела. Во двор имения на вороном коне влетел мистер Эвери. Потом спешился и гордо направился к дому, ведя коня в поводу. Он наконец-то купил себе скакуна, чтобы узнавать новости о леди Евгелине. Элис поспешила к нему. "О, леди Арспьер, вы, наверное, думали, почему я не приглашаю вас на занятия. Как видите, я устал читать новостей, так что теперь буду ездить за ними сам". И он улыбнулся ей с насмешки, по-доброму. Элис улыбнулась в ответ, оценивая коня. Дома она часто бывала в конюшне, материха заставляла готовить лошадей к выезду. Поэтому она сразу определила, что скакун мистера Эвери стоит без сомнения совсем не дёшево. Он, по-видимому, знал толк в лошадях и не привык стеснять себя в средствах. Мистер Эвери павил конь к какому-то подобию конюшни, такому же обветшалому, как и всё вокруг. "Я буду сам за ним ухаживать", ответил он на невысказанный вопрос, а потом, возможно, найму конюха. Как же тяжело, когда не хватает денег, произнёс он последнюю фразу уже шёпотом, но Элис расслышала. Не хватает денег платить конюху? Она изумилась. Но зачем же тогда он платит ей? Из каких побуждений? Она не решилась спросить. Мистер Эвери еще разозлится, что она лезет не в свое дело. Она только вздохнула и направилась к дому, не дожидаясь его. А вечером после ужина ее опять ждал сюрприз. За окном послышался скрип колес. Элис, холодея от неприятных предчувствий, выглянула в окно и увидела помпезную карету. Шикарно расшитую тканью и лентами с неизвестным гербом. Из неё вылез сначала мужчина, с немного одутловатым, она бы сказала, испитым лицом, который, впрочем, достаточно легко спрыгнул на землю и подал руку девушке, которая выбралась из кареты вслед за ним. Она сразу не понравилась Элис. Как две капли воды похожа она на её сводных сестёр, с теми же жеманными ужимками и привычкой кокетничать со всеми и каждым. Девушка непрестанно обмахивалась веером, хотя на дворе было не жарко, и кривила свои тонкие губы. Жорж, где наш милый Толь? Почему нас не встречает? Разве ты не предупреждал его о нашем приезде? сказала она на рачито громко. Боюсь, что он ни о чём не знает, и наш приезд для моего дорогого братца будет очень большим сюрпризом. усмехнулся тот, кого девушка назвала Джоржем. И Элис поймала себя на мысли, что похож этот мужчина на мистера Эвери, только на такого мистера Эвери, который постарел на несколько лет, подурнел и постоянно предавался излишествам в пище и питье. Да, зрелище было отталкивающим. Но интересно, почему мистер Эвери не впускает своих родственников? Да и что он вообще собирается делать, игнорировать их присутствие? А мужчина уже ничуть не колеблясь забарабанил в дверь. «Эй, Антоль, открой! Слышишь меня?» «Да что, у мистера Эвери все родственники такие грубияны!» Но стук возымел свою силу. Дверь распахнулась. В проеме стоял хозяин собственной персоны. Элис никогда еще не видела его в таком гневе. «Что вы здесь забыли?» Элис обратила внимание, что мистер Эвери отозвался на непривычное для нее имя Антоль. Вот, значит, как его на самом деле зовут? Кажется, она где-то слышала или видела уже это имя, вот только хоть убей, не помнит, где. Она наморщила лоб, пытаясь вспомнить, но так и не смогла это сделать. А за окном тем временем разгорался скандал. "Антоль, милый, си, как некультурно. Почему же ты не рад нам? Ты смеешь у меня об этом спрашивать?" Голос мистера Эвери звенел от гнева. Элис, если бы была на месте этих двоих, не выдержала бы и убежала. Но на гостей, его-то он не произвёл ровным счётом никакого впечатления. "А в чём виновата моя Анджела?" спросил мужчина, глядя на мистера Эвери в упор и развязно обнимая девушку. "В том, что выбрала меня вместо тебя? Так недаром и старше. А ты предпочёл возню с этим отродьем нашей покойной сестрёнки, вместо того, чтобы решать свои дела?" «Кто теперь виноват, что моя дорогая жена выбрала меня? И, между прочим, у нас медовый месяц. Мы путешествуем и наслаждаемся обществом друг друга». И мужчина с глупой ухмылкой ущипнул жену за локоть. Она притворно вскрикнула. «Ну, Антоль, милый, хватит обижаться. Неужели ты так злопамятен и не можешь никак простить нас за то, что мы так безумно любим друг друга?» А Анжела прильнула к своему мужу. Элис передернула от этого фарса. Даже она, нескушённая в светских интригах, могла понять, что эта девушка переигрывает. Мы всего на одну ночь. Нам просто негде остановиться, вступил в разговор мужчина. К тому же, с насмешкой в голосе добавил он, на это имя я ведь имею родные права с тобой. Ну уж нет, голос мистера Эвери звучал спокойно, но Элис не могло обмануть это скрытое спокойствие. А отец оставил его мне. Если бы ты мог, то протянул бы свои загребущие руки и к нему. Но к счастью, я вольна распоряжаться им, как хочу, и в том числе не пускать незваных гостей в дом. Элис прижала руку к сердцу. Что это значит? Неужели дом принадлежит мистеру Эвери? Но что тогда значат постоянные визиты в этот дом Герцога и фамильный склеп Дороши? Может, мистеру Эвери пришлось продать или заложить это имение, чтобы прокормиться, и теперь он арендует его, но фамильный склеп в голове никак не складывались кусочки мозаики. Она же точно видела договора помолвки, подписанный герцогом де Рошем, его фигуру и слова. К тому же отец даже по настоянию мачехи не стал бы выдавать её неизвестно за кого. Может быть, тот человек вовсе не является герцогом де Рошем, и договор о помолвке фальшивка. Может ли такое быть? Элис закрыла глаза и представила, что всё это правда. Тогда не существует никаких преград. Ей не придётся больше прятаться, и она сможет. А что она сможет? Вернуться домой? Элис вспомнила своих сестёр и мачеху и вздрогнула. Нет. Если она вернётся свободной жизни ей там не видать. Мачеха тут же поспешит продать её подороже, ещё одному старику. Но она сможет тогда не бояться дорожа и рассказать всё мистеру Эвери и Что тогда Элли старалась не думать. Мечты слишком пугали её. Она чувствовала, что они неисполнимы, но мечтать это так прекрасно. Она вздохнула и снова повернулась к окну. Карета стояла всё там же, но Анжелы с мужем возле неё не было. Значила ли это, что мистер Эвери всё-таки решил впустить их? До ужина она раздумывала, к кому можно обратиться по поводу того, правда ли её жених является тем, за кого себя выдаёт? Идея пришла внезапно и показалась такой дерзкой, что она едва сразу не отмела ее. Но чем больше Эллис думала над этим, тем правдоподобнее казалась ей она. А почему бы нет, в конце-то концов? Почему бы не спросить обо всем этом мистера Эвери? Если он занимается каким-то расследованием и ищет тех, кто причастен к смерти его сестры, если она правильно поняла из подслушанного разговора, и каким-то образом смог отыскать ее чемодан, то он, скорее всего, знает, и как проверить того или иного человека. В столовую Элис спустилась окрылённая, обдумывая, как лучше сообщить то, что она хотела мистеру Эвери, чтобы не вызвать подозрений. Она не могла ему открыться, ещё слишком рано. К тому же он тоже не доверял ей, если не рассказывал, что этот дом на самом деле принадлежит ему. У него, наверное, на это есть свои причины, значит и она помолчит. Но в столовой вся ее радость испарилась, когда она поняла, что будет ужинать не в привычном уже обществе мистера Эвери и госпожи Валерс, а хозяина и двух его невоспитанных гостей. Экономки в столовой не было. Видимо, она или сам хозяин решила, что неприлично служанке ужинать вместе с господами. Элис поняла это только, когда уже села за стол и тут же покраснела. Она ведь здесь тоже не на правах хозяйки. Соответственно, может ей нужно удалиться и поужинать вместе с госпожой Валерс или на кухне. А кто это мадам с столом рядом с нами? услышала Элис женский голос, подтвердивший её опасения. Это гувернантка Лидия Влины, услышала она ровный голос мистера Эвери в ответ. Ты нанял этой слабоумной гувернантку? удивлённо воскликнул мужчина, которого звали Джордж. Да она же двух слов связать не может. «Не могла, пока вы опоили ее сильнодействующими микстурами, отчаянно пытаясь вместе с дядей и матушкой сделать из явлинки слабоумную. Но попрошу в моем доме больше эту тему не обсуждать, иначе я не отвечаю за соблюдение правил гостеприимства». Лицо мистера Эвери покраснело, но он сдерживал себя. Элис восхищалась им сейчас, в то же время отчаянно желая стать невидимой или провалиться сквозь землю, чтобы о ее существовании забыли или хотя бы перестали обсуждать. Но, видимо, этому не суждено было случиться. Антуль, дорогой, что делает гувернантка за общим столом? Смею мягко сделать тебе замечание от имени твоей, а теперь уже и мои, дражайшей матушки, что ты совсем забыл правила хорошего тона. Леди Эрспьер всегда обедает в общей столовой со мной, потому что я так приказал, и она останется здесь. Элис больно резануло по сердцу слово приказа. Она подняла глаза на мистера Эвери и увидела на его губах ободряющую улыбку. Она играла только для неё и только несколько секунд, но этого было достаточно. С души словно камень упал. Она улыбнулась в ответ и молча принялась за еду. Ужин прошёл в молчании, а после ужина она поднялась к себе в спальню. На душе почему-то было спокойно и хорошо. Она ещё поговорит с мистером Эвери. Может быть, стоит наконец всё рассказать ему, не скрываясь.